По всем городам и местечкам Турецкой империи такое множество русских пленных, что турки обыкновенно спрашивают у наших, остались ли еще на Руси какие-нибудь люди? Второе. Немцы своими промыслами земли убожат, хлеб вывозят, торговлю всею завладели, военной службе высшие места взяли. Третья причина малолюдства жестокое правление. Четвертая причина – недостаток камня, из которого бы можно было строить прочные здания. Пятое – выселение людей в Сибирь и на Украину. Для увеличения народонаселения правительство должно способствовать увеличению числа браков, должно определить, сколько священник должен брать за венчание, чтобы бедным людям было неубыточно. Правительство должно озаботиться, чтобы по городам и селам для новобрачных были готовые дворы, чтобы бедность – неимение где жить, не останавливали браков. Должно запретить бедным людям истрачиваться на свадебные перы Девицам из черни запретить носить богатое платье и украшения. Автор щедр на сильные выходки против русского платья и бороды. Упрекать русских, что в одежде своей лучше хотят подражать азиатским варварам, чем образованным европейцам. Такова преобразовательная программа ученого-серба. Всякому легко может показаться, что Петр Великий в своей преобразовательной деятельности находился под влиянием этой программы. Мы далеки от мысли предполагать здесь непосредственное влияние, но сравнение программы Крижанища с деятельностью Петра очень важно. Оно ясно показывает, что пути преобразования, избранные Петром, не были следствием его личного произвола, его личных взглядов, а были следствием общих взглядов тогдашних лучших людей, тогдашних авторитетов. Но понятно, что в одном программа Крижанича никак не могла быть выполнена. На деле русские люди в эпоху преобразования никак не могли разрешить того противоречия, которое в теории, по-видимому, разрешалось. Мы видели, что Крижанич старался внушить русским людям сознание своих недостатков. Указывал, как западные европейцы далеко опередили их. Требовал, чтобы русские люди учились у них, учились не только наукам, но и нравственности. Переводили их книги, вызывали их ремесленников, и в то же самое время отвращались от них, как от самых злых врагов. Автор видел противоречие, и чтоб выпутаться из него, потребовал от русских людей умения положить границы между подражанием и подчинением влиянию того, кому подражаем. Потребовал умения при заимствовании цивилизаций у иностранцев отличать добро от зла. То есть потребовал, чтобы русские люди перескочили вдруг несколько веков от низшей степени образованности к самой высшей, из детства к полной возмужалости. Но народы скачут таким образом только под перьями теоретиков, не хотящих знать истории действительности. По мысли Крижанича иностранным купцам никак не должно позволять иметь в России дома, лавки, склады, погреба, никак не должно пускать к себе иностранных купеческих агентов, консулов, резидентов. Наш славянский народ весь подвержен такому окаянству. Везде на плечах у нас сидят немцы, жиды, шотландцы, цыгане, армяне и греки, которые кровь из нас высасывают. Презрению, с каким обращаются к нам иностранцы, укором, которыми они нас осыпают, первая причина есть наше незнание и наше неродение о науках, а вторая причина есть наше чужебесие или глупость, вследствие которой иностранцы над нами господствуют, обманывают нас всячески и делают из нас все, что хотят потому и зовут нас варварами». Не постигая исторического закона, по которому народ менее образованный и необходимо подвергается влиянию и даже господству народа более образованного, Крижанич смешал следствие с причиной и опозорил славян, приписав им как врожденный недостаток это чужебесие, которое было только необходимым следствием первой и единственной причины – незнания.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 Неправославные. Чтобы избежать опасности для веры, обратились за науку и к своим, не в смысле единоплеменности, но в смысле единоверия, обратились к малороссиянам и грекам.